Глава 15. Зато Аверин смеялся от души. — Серьезно? Чья была идея с орденом? — Ваша. Кузя, не особенно понявший, что так развеселило его хозяина, тем не менее несколько раз хихикнул. — Фетисова, Я не знал о том, какие возможности... — Аверин приложил палец к губам. — Пока не будем загадывать. — А вот и будем! Виктор весьма фальшиво напел бравурный марш и вытащил из портфеля гербовую бумагу. Сегодня пришел ответ. Как только ваше состояние здоровья позволит, вы немедленно должны отправиться в Омск для вручения награды. Вам, Саня, на день придет приглашение. — Вас наградят орденом, да? — обрадовался Кузя и даже вскочил. — И вы полетите в столицу. А меня, меня вы возьмете? — Конечно, — важно произнес Аверин. — Кто же меня защищать будет? — А орден вручит сам государь-император? А можно на него посмотреть? — — К сожалению, нельзя, Кузя, — расстроил Дива Виктор. — На аудиенцию к императору Дивы не допускаются. — Цель безопасности. — Жаль. — А вы тогда с ним сфотографируетесь и мне покажете, ага? — Конечно. Не только фото, церемония вручения будет сниматься на кинопленку, я думаю. — Здорово! — Кузя просиял и вдруг нахмурился. — Гермес Саркадьевич, если вы сотрудник управления в течение года, то, значит, через год меня... — Заберут, да, и отдадут кому-нибудь другому, как Владимира. Но я не хочу. Аверин посмотрел на Виктора и улыбнулся. — Кузя, идея с орденом просто замечательная, не потому что мне вручат медальку в столице. Андрей — первозванный старый орден, и по традиции он дает большие привилегии, в том числе право создать себе фамильяра. Если у колдуна... — Его еще нет, конечно, а у меня его нет. Анонимус принадлежит моему брату. — Зато у вас есть я, — заволбался Кузя, и вдруг замер и округлил глаза. Его зрачки сжались в ниточки. — Вы хотите сказать, — произнес он внезапно севшим голосом, — что сделаете меня фамильяром? — Именно. — Ты абсолютно правильно понял. — А чтобы создать фамильяра... — Нужно долгое время владеть дивом первого класса и установить с ним прочную связь. — Но я... я тогда... — Кузя явно не мог подобрать слова, только шумно вдыхал и выдыхал носом воздух. — Но у вас даже детей нет, — в конце концов выпалил он. — Придется начать решать этот вопрос, да, Гермес? — Виктор хлопнул товарища по здоровому плечу. — А Гермес Аркадьевич опять приходил, Анастасия? — хитро прищурившись, проговорил Кузя. — И что? Виктор немного недоуменно посмотрел на него. — Кузя, по-моему, ты поел, и тебе пора учиться, — заметил Гермес. — Иди к себе наверх. Кузя сник. — Ну да, я знаю, что вы сейчас будете делать, — с недовольством в голосе пробормотал он. — И что же? — спросил Виктор. «Вот купить — Водку пить, — выпалил Кузя и Виктор подумал, что в этот момент Див удивительно похож на его старшего сына. Можно было сколько угодно рассуждать о природе этих существ, но Виктор прекрасно понимал Гермеса, привязавшегося к мальчишке. — А вам, между прочим, доктор запретил, — продолжил тем временем Кузя. — Кузя провел больше недели в обществе фамильяра-анонимуса, — со смехом пояснил Аверин. Набрался у него плохого. Кузя, забирай свой зефир и иди наверх. Завтра утром будет диктант. Фух, вздохнул Кузя, но послушно схватил вазочку с зефиром и отправился к себе. — Вам бы жениться, — Виктор проводил Кузя взглядом, — и сына, ну или хотя бы дочку. Не смейтесь, вы были бы отличным отцом. Не травите душу, Виктор, лучше налейте-ка водки. Видите, я коллега, у меня всего одна рука. И этой рукой вы забили демона девятого уровня. Теперь я понимаю, как это много. Хотя, провались я в пустошь, обошелся бы без этого знания. Виктор наполнил рюмки. Кстати, а что за история с этой Анастасией? Я просто обалдел, когда узнал, что она служила Владу Цепишу. А я-то думал... Не, не знаю... Виктор задумался, попытавшись сформулировать мысль что она просто бедная женщина, попавшая в беду. Я ей помог из благородных побуждений. Виктор, я до сих пор не знаю, как мне искупить вину перед вами, но насчет того, что они не люди, они не люди. Анастасия помнит Валахию Аллахию пятисотлетней давности. Она служила очень известному человеку. И она див восьмого уровня. Таких совсем немного и все они так или иначе оставили след в истории. — А сейчас ходят к вам в гости! — Виктор усмехнулся. А вы не смейтесь. Давайте выпьем за орден, что ли? — Потрясающая идея! Мне следует поблагодарить Фетисова. — А давайте! — Виктор поднял стопку, и они чокнулись. — С Анастасией все действительно странно. Аверин выпил залпом и потянулся за ветчиной. — Вы понимаете, она себя ведет ну, натурально, как влюбленная в меня женщина. Сцена не закатывает, но ну, плюху мне отвесила. Но дивы не умеют любить. «Гермес, вы опять за свою «Это уж даже не забавно!» Виктор нахмурился. «Нет, подождите!» Аверин поднял руку. «Я понимаю, о чем вы. Я согласен. Возможно, дружба, привязанность, чувство долга даже, но дивы не испытывают никакого удовольствия от любовных у тех. Физически не могут». В этом одно из многих отличий их тел от наших. Им просто незнакомо само понятие плотской любви. Между девами плотские утихи невозможно. Даже наоборот, они такие вещи воспринимают как агрессию как нападение. На этот раз Виктор сдержать улыбку просто не смог. — Вы мне сейчас описали не, не, примерно треть человеческих женщин. — Может быть, — Аверин с сомнением покачал головой. — Все ж тут что-то не так. — Вот поверьте моему чутью. — Верю, конечно же, верю. Более того, всецело поддерживаю, что роман с чужим фамильяром — это не то, что вам нужно. Он подмигнул. — Вам нужно кому-то передать своего. — Точно. Аверин усмехнулся. — И, кстати, — Виктор снова наполнил стопки, — вы же прочитали материалы дела? — Конечно. Я даже участвовал в допросе подозреваемых. Управление расстаралось. За мной специально прислали машину. Сейчас вам все расскажу. Я жду с нетерпением. Хорошо. Тогда, пожалуй, начну сначала. Вы знаете, что вызов Дива — это своего рода лотерея. Можно подобрать жертву таким образом, что на нее придет Див определенной силы. Но на этом выборы заканчивается. Никаких других параметров задать нельзя. Этому учат в Академии. Но есть одна теория, так до сих пор не неподтвержденная, но и не опровергнутая. Если при вызове использовать способ, которым любил пользоваться бывший хозяин, можно призвать дива, служившего конкретному колдуну. Подождите, что-то я не понял. Что значит способ, которым любил пользоваться хозяин? Способ подготовить жертву. Сейчас существует единый протокол, от которого нельзя отступать. Но раньше многие колдуны практиковали собственные способы принесения в жертву. Как почерк. Ведь жертва должна, во-первых, пережить обряд, чтобы вызванный див мог ее сожрать. Во-вторых, должна страдать, чтобы привлечь более сильного дива. И в третьих, из нее необходимо выпустить много крови. Поэтому колдуны использовали разные ухищрения, чтобы добиться нужного результата. Посадка на кол — лишь один из способов. Так вот, считается, что если принести жертву особым образом, то див, потерявший память в пустоши, узнает хозяина и придет на зов. Серьезно? Я действительно так? Понятия не имею. Опыты такого рода уже давно категорически запрещены, но, как видите, запрет останавливает не всех. Многим льстит вызвать древнего дива, служившего великому колдуну, и прикоснуться к прошлому. И, хотите сказать, именно. Эта девушка, Белецкая, вскружила голову двоим студентам. Она мечтала освободить рабов. А для этого был нужен сильный див, способный убивать колдунов, в том числе колдунов управления. Выбор пал на Влада Цепиша, легендарного колдуна, обладавшего сильными дивами и ярким почерком вызова. — и чего себе! — выдохнул Виктор и разлил еще по одной. — А вам точно можно? — Верин кивнул. — Но только водку. Доктор так сказал, пить вам нельзя, но если все же будете, то только водку. Виктор рассмеялся. — Так что же, они решили повторить подвиги Цепиша? Ушков и Белецкая. Хмельницкий был категорически против. Ему притил такой жуткий способ принесения в жертву. Они сильно поссорились. Ехали домой, спорили и ругались. Тогда-то расстроенный Николай не заметил любовь Устюгову и сбил ее вместе с детьми. Потом молодые люди узнали историю семьи Устюговых, Николай, убив человека, был в шоке, его терзало чувство вины, а Белецкая убедила его, что во всем виноват местный застройщик. Дескать, это он довел семью до того, что женщина с детьми оказалась на дороге. И Дубкова решили покарать. Ушков притворился заказчиком, желающим приобрести дачу, и пару раз встретился с Дубковым, причем сделал у него заказ на очень крупную сумму. В назначенный день, то есть ночь, Ушков позвонил Дубкову, прикинувшись пьяным. Сказал, что купался с друзьями на своем будущем озере, и их машина застряла. Просил пустить до утра, пока не найдут трактор. Дубков вышел к ним и тут же получил по голове. А дальше план стремительно пошел наперекосяк. Для начала никто из горя колдунов, естественно, не умел сажать на кол, и жертва умерла прямо во время обряда вызванный див тут же сожрал обоих незадачливых колдунов да и сам див оказался не тот, которого они планировали вызвать григор див господаря владислава его хозяин убил влад цепиш посадив на кол а самого дива пытал связав серебряными цепями и заставив в течение долгого времени смотреть как хозяин умирает не имея возможности ни сожрать того ни спасти Думаю, Григор повредился рассудком еще до пустоши. И ужасная казнь Дубкова привлекла именно его. Верен залпом выпил водки. Так вот, сожрав Хмельницкого и Ушкова, демон оставил живых Берецкую. Помните тот кусочек одежды? Ушла и девица, пряталась в кустах, пока жрали ее друзей, так что сразу он ее просто не заметил, потому что она не обладала колдовской силой. А потом, когда нашел, не исключено, что память колдунов натолкнула его на более интересные мысли. Получив эту память, он назвался Цепишем и решил освобождать дивов из рабства. Правда, и тут все не прошло гладко. Сначала он попытался освободить дивы из управления, но тот и после смерти хозяина продолжал со стервенением атаковать спасителя. Пришлось его сожрать». Решив попытать счастье с более слабыми дивами, Григор случайно убил вашего Матвея. Нарвался сначала на Владимира, а потом и на Инессу, и вынужден был спасаться бегством. В поисках убежища Григор, притворившись Николаем, пришел в дом его родителей, и те, не успев даже понять, что перед ними не их сын оказались связанными в подвале. Запуганный до полусмерти Хмельницкий, старший должен был провести обряд вызова. Жертвами стали бы его жена и прислуга. Пленники были в таком ужасе, что сами подготовили и установили колья. Ну, а дальше вы уже все знаете. Чудовищная история. Но я не понимаю одну деталь. Зачем было кол с телом Дубкова выставлять к его дому на обозрение? Это ведь сделал демон? Не знаю. Но подозреваю, что это была своего рода последняя воля Николая Хмельницкого. Значит, сожрав человека, Див сохраняет в себе часть его личности. То есть, Гермес, они едят наши души?» Виктор, обнаружив пустые стопки, снова налил. «Не знаю, вот честно, не знаю. Но ничего, если вам суждено пережить меня, спросите об этом у Кузи». Они рассмеялись, и стопки звякнули друг об друга. Утром Аверин чувствовал себя на удивление легко и хорошо. Впрочем, выпили они с Виктором немного, А мысль, что друг совершенно не держит на него обиды, очень грела душу. Как мысль о том, что Кузю не придется никуда отдавать. После пробежки и завтрака он устроил обещанный диктант, и Кузя написал его без единой ошибки. «Можно мне к Анастасии?» — довольный результатом спросил Див. «Похвастаться, что ты станешь фамильяром», — рассмеялся Аверин. Они сидели на веранде, и желтые листья медленно падали на ступеньки. Ага! Кузя просиял. «Это же обалденно круто!» «Ты что же так и мечтаешь меня сожрать?» Кузя посмотрел из-под «Ну, конечно! Вы же понимаете, что это совсем другое». «Ладно, беги, хвастайся!» — он махнул рукой. Как только за Кузей закрылась калитка, на веранду вышла Маргарита и тоже посмотрела Кузи вслед. «Могли бы мне и сказать, — слегка насопившись, проговорила она, — я же не дура, я все понимаю». — А? Ты о чем? — Да о Кузьме, конечно. Вы думаете, я слепая? Никакой он вам не племянник. — Ого! — Аверин смутился. Они совсем потеряли бдительность. Кузя даже очки перестал дома носить. А Маргарита действительно не дура. — Маргарита, надеюсь, ты не уволишься. Понимаешь, это сложно объяснить. — Ой, да ладно! Ваша личная жизнь совершенно не мое дело. Не хотите жениться — ваше право. Но мне больно смотреть, как мальчонка между вами мечется. Вон, держу парик, мамке побежал. к мамке побежал. — К мамке? — Маргарита, кто такой, по-твоему, кузе Как кто? Она хитро подмигнула. — Ваш сын, конечно. — Кто же еще? — Я же не дура. — Да, точно. Ты удивительно наблюдательна, Маргарита. Принеси мне чаю, пожалуйста. — Конечно. Маргарита, явно довольная собой, скрылась в доме. И в этот момент оглушительно прозвенел звонок. Маргарита снова высунулась в дверь и прокричала неизвестному визитеру. — Входите, у нас нет собаки, только кот, и он почти не кусается. Засмеявшись своей шутке, она закрыла дверь. Калитка открылась и во двор шагнул Владимир. Наверное, настороженно смотрел на приближающегося дива. Этот визит не сулил ничего хорошего. Владимир однозначно явился сюда не осведомиться о его здоровье. «Как ваше здоровье, ваше сиятельство?» — спросил Диф. «Спасибо, неплохо. Но если бы ты и Манчинский поспешили, было бы гораздо лучше. Приношу извинения», — Владимир склонил голову. «Если бы в управление поставили новый Меркурий, я уверен, мы добрались бы намного быстрее». «Возможно, твоему хозяину следует написать об этом прошение. Так к чему обязан?» «Управление скучает по мне». — Нет, управление к моему визиту не имеет никакого отношения. Владимир протянул руку и разжал кулак. В его ладони лежали часы с эмулетом Анонимуса. — Думаю, это потерял ваш див. Аверин похолодел. Владимир видел Кузю. И теперь его подозрения превратились в уверенность. — Благодарю. Он взял часы. — Что-то еще? — Нет. — Как вы знаете, я умею молчать. — Но позвольте дать вам совет. Не совершайте необдуманных поступков. Аверин сжал часы в руке. — Ты опять мне угрожаешь? Отнюдь я вас предупреждаю. Из хорошего к вам отношения. Не делайте глупостей, ваше сиятельство, и все останется так, как вы желаете. Аверин посмотрел в глаза Владимира и уперся взглядом в ледянящую голубую пустоту. А через мгновение Див исчез и появилась Маргарита с чаем. «Кто это был?» — спросила она. «Один друг или враг?» Он пригубил горячий напиток и улыбнулся. Кузи был прав. «Их жизнь невероятно интересная».